"Филфибель, у вас уже всё готово?" спросил Гавриил Михайлович Унтера, заведующий кухней. Тот щелкнул каблуками: "Так точно". После чего дютант обратился к дамам: "Не желаете ли вы попробовать похлёбку, приготовленную для пленных? Если бы вы были так любезны", какетливо попросил баронесса. И Филфибель с приготовленной цинковой миской подбежал к угловому котлу, сопровождаемый удивлёнными взглядами поваров. Он открыл котёл и помешал половником содержимое. Баронесса отчаянным этим цепенением смотрели друг на друга, и только один из них попробовал зашептать: "Владимир Васильевич, прошу вас, возьмите из другого котла". Но старательный фельдфебель не обращал на них внимания. Он наполнил миску и, поднося её в сити, показал на приготовленную ложку. "Будьте любезны отпробовать", попросил Гавриил Михайлович. Баронесса Аустерлиц проглотила несколько капель загадочной жидкости и сейчас же выплюнула Тараграфиня съела полложки и ослабилась. Это что-то жидкое, странный вкус. Не устраивать же для них французскую кухню, засмеялась мадам Клаген. А полковник, заметив плавающие в жидкости жировые блёстки, добавил: "Русские солдаты ничего другого не едят. Уха вещь очень сытная". Это же подтвердила доктор. Месси уходила, Фетфибель кланяясь, проводил её к самым дверям, а за ним неслись голоса ахавших поваров: "Да ведь это вовсе не уха!" Витян, этот осталоп, этот дурак, Филтфебель, дал им попробовать те помое из котла, которые остались вчера от выварки в нём вшивых рубашек и подштанников.